— Вообще-то я, как это по-умному-то называться, а, блефовал, если это действительно парши-диверсанты, то у них наверняка такие документы прикрытия должны иметься. До печати личного святого Петра, тем более, что я не какой-нибудь местный геральдик, большую королевскую печать от канцелярии третьей захудалости под расстрелом не различу. Я им на психику давил. Расчет простой. Свои драться не полезут ни при каких. Ну, разве что феодал, какой на дуэль вызовет. А вот враги... У нас оружие, машина, а их вдвое больше. Лицо у этого эльфа было хорошее. Тонкое, словно застывшее. И держался он хорошо. Вот только глаза его подвели. Я этот зырк мгновенный туда-сюда уже видел, и не один раз. Но все равно он быстрым оказался, очень быстрым. Я только-только заметить этот зырк успел, а он уже коня на дыбы, меч в руке, когда только выхватить успел, и ста каким-то, должно быть, ура, местное, на нас. Все правильно. Только шмайсер-то у меня на коленях. Да на боевом взводе. Доспехи у него тоже были шикарные. По крайней мере, нагрудник Шмайсер не взял. А ведь в упор бил. Зато одна из пуль взяла, да и скользнула по нему аккурат под челюсть. А дальше все вдруг замедлилось, словно время. Муха и как раз в сироп угодила. Эльф медленно-медленно с коня валится. Я ствол автомата на оставшуюся троицу разворачиваю. Те чего-то под плащами копошатся. И тут прямо над головой такое, как говорил лейтенант Светлов, стакат то раздается. Запросто оглохнуть можно. Стакат то это, я так понимаю, от слова станковый. Я, собственно, и оглох. Заодно должно быть и контузию легкую схлопотал. Еще бы. Авиационный, крупнокалиберный, это вам не фунт изюма. Троицу с дороги смело, в самом, что ни на есть, в прямом смысле. И вместе с лошадьми. Меня, кстати, тоже. Не помню ж, как я из резоны выпадал, но очнулся, сижу у переднего колеса. Руками уши зажимаю, а голова, что характерно, желает произвести мощное бризантное воздействие. Кое-как очухался. Встал, руки трясутся. Подобрал шмайсер. И тут от леса очередь. Судя по звуку дегтяри. На восьми сотнях по цели типа додж. Шансы очень даже. Если бы они еще патронов не пожалели, да пристрелялись заранее. Я за руль, куда только контузия делась. На газ и за пригорок давишни Те из леса, Еще пару очередей дать успели. Воздух над головой постригли. Спрятались за пригорок. Я Аризону развернул. Глянул на капот. Дырок, слава местным богам, нет. А то ведь и ближайшая ремрота... Давай за руль, рыжий командую. И потихоньку, на первой, взбираемся на этот холник Ферштейн. Я за пулеметом. Выполнять! — Нет уж, думаю, за пулеметом лучше я сам. Тоже мне Анка выискалась. Хотя ту троицу положила чисто. Высунулись мы осторожно так, понад пригорком. Я одну пристрелочную дал, подкорректировал. Что в авиаленте еще приятно, так это, что каждый третий трассер. Дал еще одну. А эти придурки возьми от завись. Помню, капитан как-то для разведки боем варт пульбати пульбате расчет дшка выпросил. Вот это была вещь. Дзот с трех очередей задавили. Против крупнокалиберного даже станкач не играет. А уж про ручники я вообще молчу. Выдал я по ним очередь пуль на двадцать, и сразу тихо стало, аж ушам приятно. Я пулеметом туда-сюда поводил, Нет, никто не отзывается. Кандидаты в герой на сегодняшний день закончились. Нормы исчерпаны, лимиты выбраны. Эх, чего бы я сейчас не отдал за двух наших. Даже не из-за разведроты, из отделения моего. А так хоть разорвись. Кому-то вперед идти, кому-то за березой прикрывать, да и за рулем. И на все про все один старший сержант. Ну, и, понятно, рыжая, но ее, при всем моем, за полноценного бойца считать еще рановато. Оптики опять же никакой нет. Перебрался я за руль, сдал назад, развернулся и газанул. Километра на полтора, как раз где дорога изгиб делала. Там остановился, мотор заглушил и вылез. «Ну вот», — рыжий говорю, — «дождалась ты, нерядовая» своего самого ответственного задания. Что я должна сделать? Надо же, думаю, обозваться не попыталась. Проняла ее, видать, серьезность текущего исторического момента. Дождаться ее высочества со свитой, говорю. Ну и объяснить командиру роты личной охраны, что так, мало и так, впереди, в полутора километрах, обнаружена вражеская засада. Числом от отделений выше, с ручником, в смысле, поправляюсь, с ручным пулеметом, дегтярев пехотный, ясно? А ты? Я шмайсер на плечо повесил, гранаты проверил, запалы на месте, да и все на месте. А я попробую пойти с нашими новыми друзьями поближе познакомиться. Я с тобой. Ну уж нет. Вот ведь феодалочка, никакого понятия о дисциплине. Учишь ее, учишь, отставить командую. Не рядовая, Каролин, вы что, о задании забыли? Приказ ведь был обеспечить безопасное проследование для принцессы. Обеспечить и точка. Если ты сейчас за мной увяжешься, и они нас там обоих положат, это выполнение задания обеспечит а да еще на пулемет киваю такой роскошный подарок им на блюдечке преподнести вот вот из березы они эту свиту как раз полутора в решетой превратят быстро и качественно рыжая открыла рот подумала секунду да так и захлопнула ничего не сказав «Молодец, — думаю, — соображает девчонка. То, то же, на войне главное всегда и во всем задание. А всякие там личные чувства — завернуть в тряпочку, скатать в трубочку и запихнуть в... короче, до лучших времен. Когда на всякие там их там эмоции будут и силы, и место, а не одно голое желание». «И долго мне тебя ждать?» — Осведомляться, Кара, «А голосок-то дрожит, да и подбородок. Дело все-таки не шуточное. Не каждый день от тебя жизнь верховного главнокомандующего зависит. Я-то ладно, мне по совести говоря, что принцесса, что король, а вот ей...» «Минут сорок», — говорю, — «это если стрельбу не услышишь. А если услышишь, то от...» «Сорок минут...» — Рыжая меня перебивает. — Это сколько? — Черт, думаю, а ведь и вправду часов-то у меня нет, а у Рыжей и подавно. — Вот что, ты до скольки считать умеешь? — Ну, знаешь, Малахов. — Уж на что обстановка не располагает, но Рыжая все равно на дыбы встала. Я, между прочим... — Достаточно. — Понял. Я в уме быстренько прокачал. Сорок минут это считать до двух тысяч. Ну а десять это, соответственно, в четыре раза меньше. Сумеешь? Да. Ну вот и заргут, киваю. А я пока схожу. Попробую с теми личностями, что в лесу засели, поближе познакомиться. Свести, так сказать, из знакомства на коротке. Рыжая ничего не сказала. Только печально на меня так глянула и за пулемет покрепче уцепилась. Давай, начинай считать. И двинулся потихонечку.